«Аленокс!» Аника собралась с духом, готовая выслушать самое чудовищное потрясение и принять его с чарующей улыбкой. В точности, как ее мать. «Главное тебе известно. Твой брат и его супруга живы. Равно, как и мы с тобой. Этому есть лишь одно название — чудо». «Согласна». «Моя мать умерла у тебя на руках. Не знаю, сообщили тебе или нет, но Никола спал от меча Мамуна». Аника приподнялась на подушках. «Что?» По всей видимости, Мамун пытался замести следы. Его сговор с Каваном грозил выплатить на поверхность, и он поспешил убрать Николаса с дороги, когда тот начал говорить. «Николас, конечно, мерзавец и трус, однако он не строил козни у тебя за спиной». Аника покачала головой. «Ошибаешься». Сглотнув, она взялась пристально изучать узор на одеяле. «Он запер меня в комнате, а сам поспешил разделаться с Эскалом» не догадываясь, что тот покинул дворец. Я взломала замок и сбежала. «Кто бы сомневался!» — кивнул я преисполненный гордости и признательности. «Браво! Каван с мамуном в кандалах и скоро предстанут перед судом. Мой друг и Нига не получил ни царапины. Блайс тоже вне опасности. Нига вызвался ухаживать за ней. Ручаясь такой сиделкой, Блайс быстро встанет на ноги». Ухмыльнулся я. Палмер помог устроить лазарет для раненых, а гвардейца хоронит погибших. «Чего ты тянешь?» Аника едва владела собой. «Меня куда больше заботит будущее, а не минувшее». «Справедливо. Я сглотнул, стараясь преодолеть самый мучительный страх из всех, что мне доводилось испытать». «Мне нужно задать тебе вопрос». Аника снова подобралась, одернула одеяло и повыше села в подушках. «Какой же?» «Самый простой». Аника ведет. «Ты окажешь мне величайшую честь стать моей женой». Она распахнула глаза, по щекам застроились слезы. «Ты не представляешь, как мне хочется ответить согласием, но если мой народ будет вынужден покинуть родной край, сам понимаешь...» Тряхнув головой, я преодолел расстояние до кровати и положил на нее обе книги. Я внимательно прочел каждую строчку — и наткнулся на знакомые имена, свидетельства, которые, клянусь, уже слышал раньше. Однако подлинный сюрприз стоялся во втором томе. Полистав страницы, я нашел старинную карту, документально подтверждавшую существование всех семи кланов. Автор не поленился подробно изобразить каждый клан, высокопоставленное семейство и принадлежащие им земли. «Только посмотри!» — оживилась Аника. «Мы были соседями». Она провела изящным пальчиком по линии границы между двумя наделами. «Верно. Взгляни, какая огромная территория числилась за твоими предками. Неудивительно, что они оскорбились, проиграв нам первенство. А знаешь, что я еще отыскал?» Аника до сих пор внимавшая мне, как завороженная, покачала головой. «В книге подробно рассказывается, как твои предки объединили все семь кланов в борьбе против иноземных захватчиков». Их военная стратегия, самоотверженность и усердный труд поистине достойны восхищения. Аника, пусть с моим народом обошлись не по совести, однако никакого кадира не было бы и в помине, не сражаясь от предки так отчаянно. Их подвиг нельзя сбрасывать со счетов, и я преклоняюсь перед ним. Я очень рада, рада, что мы отстояли родную землю и с не меньшей радостью вверяю ее тебе. Вопрос исчерпан. Уверена? Аника. «Ты искренне желаешь отдать мне свое королевство?» «Нет», — прошептала она, любовно коснулась перстня с королевской печатью, прежде чем снять его и положить мне на ладонь. «Я лишь возвращаю тебе твое королевство». На одеяло упало несколько слезинок. «Я не спешил. Пусть успокоится, соберется силами, чтобы выслушать меня по-настоящему». «Помнишь?» Я говорил, что мой народ состоит не только из исконных дренианцев Мягко произнес я. Люди из разных уголков страны обретали у нас кровь и защиту. Однако это не повод отлучать их от Дарейна, как не повод отлучать от него твой народ. Аника наконец обратила на меня свой взор. Еще у меня перед глазами постоянно встает образ твоей матери. Вплоть до последнего вздоха она мечтала лишь об одном — о мире — ты доставила бы ей великое счастье, приняв мой народ как свой. Зажмурившись, Аника кивнула, и я опустился возле нее на колени. Если верить летописи, мне действительно полагалось унаследовать корону от предков, не стане ни жертвами вероломства. Однако лишь благодаря твоим пращерам возникло королевство Кадир. Так зачем обрекать себя на выбор? Думаю, у нас есть будущее. Вдвоем мы возродим страну. Набрав грудь побольше воздуха, я выпалил. «Не покидай меня. Будь моей женой. Иначе эта победа теряет всякий смысл, как теряет смысл само мое существование». Она отвернулась, на мгновение я решил, что потерял ее. «Аника?» Прикрывая рот ладонью, она вновь устремила на меня взгляд, но по морщенкам собравшимся вокруг глаз, я понял, что она улыбается. «Извини». Аника убрала руку от торта вытерла слезы и трепетно коснулась страниц нашей летописи, где соседствовали подвиги и предательства. Просто я всегда любила сказки за счастливый финал. Как выяснилось, мне следовало читать другие книги. Мы взялись за руки, и в мире воцарилась гармония. Ленокс о Сакрид. До сих пор я не осознавал, как много для меня значит мое имя, пока Аника не произнесла его вслух. «Больше всего на свете мне хочется видеть тебя моим супругом». «Вот так, в вот одночасье, я обрел все, о чем мечтал. Мы обрели все». Раздался стук, и в комнату вошел Палмер. Он посмотрел на Анику, заметил слезы в ее глазах. «Ваше Величество, с вами все хорошо». «О, со мной все прекрасно. Что скажете, Ваше Величество?» Обратилась она ко мне. На мгновение я лишился дара речи. Моя заветная мечта наконец исполнилась. Наклонившись, я подарил Аннике самые нежные из поцелуев и растворился в ее счастливой улыбке. «Лучше не бывает».